Служанка Мэй Стенджел встретила меня во Флоренции, и мы с ней сели на трамвай, идущий во Фьезеле. Был чудесный день. Цвели миндаль и персиковые деревья, и их голые ветви были сплошь покрыты нежными белыми и розовыми цветами. Мэй ждала нас на вилле и вышла навстречу, сияя лучезарной улыбкой. «Никогда не приходилось мне видеть женщину, которая выглядела бы такой счастливой. Странно, под ее подбородком уже не висел этот уродливый кусок плоти. Как и предупреждал доктор, ей пришлось проявить незаурядное мужество. Час двадцать, — рассказывала мне Мэй, — Она провела на операционном столе со связанными и поднятыми выше уровня головы ногами, а хирурги в это время кромсали ей горло. И она разговаривала с ними, отвечая на вопросы с искаженным от боли лицом. После операции доктор поздравил Мэй. Он сказал, что она относится к числу самых отважных женщин из всех, кого он видел в жизни. «Но Мсея», — ответила ему Мэй, — «Должна признаться вам, что я еле-еле выдержала. В конце мне хотелось кричать, биться в истерике, плакать и просить прекратить все это немедленно. Я уже не могла больше». «Да», — сказал доктор, — «но вы не сделали этого. Вы отважная женщина, говорю вам». Мэй была теперь невероятно счастлива и горело желанием сделать мое пребывание в Италии как можно более приятным. Иногда она отправляла со мной Стенджел, но чаще за мной во Фьезуле приезжала молодая итальянка, специально для этого нанятая мей. В Италии сопровождать молодых девушек считалось еще более обязательным, чем во Франции, и в самом деле я испытывала определенный дискомфорт зажатая в трамвае между пламенными итальянскими юношами. И правда, не так уж приятно. Именно тогда мне и вкатили огромную дозу картинных галерей и музеев. Но я, как истинная сладкоежка, всегда больше всего была озабочена трапезой, которая предстояла мне в кондитерской перед возвращением во Фьезоле. К концу моего пребывания... Мэй тоже нередко сопровождала меня в художественном паломничестве. И я прекрасно помню, что в последний день перед моим возвращением в Англию она категорически настаивала на том, чтобы я посмотрела потрясающую Екатерину Сиенскую, только что отреставрированную. Кажется, это было в Уфице. И мы с Мэй промчались по всем залам галереи в тщетных попытках найти ее. Святая Екатерина не слишком занимала меня. Я уже по горло была сыта святыми Екатеринами и бесчисленными святыми Себастьянами с их пронзенным стрелой-бедром. Я уже не знала, куда деваться от всех этих святых и их неприятной манеры принимать смерть. Я объелась также самодовольными Мадоннами, в особенности Рафаэля. Честно признаюсь, что теперь, когда я пишу эти строки, Мне страшно стыдно за то, какой дикаркой я была тогда. Вкус к старым мастерам приходит со временем. Это бесспорная истина. Пока мы носились в поисках святой Екатерины, беспокойство во мне нарастало. Останется ли время, чтобы пойти в кондитерскую и поесть, наконец, изумительные шоколадные пирожные со взбитыми сливками?» Я все время говорила, честное слово, Мэй, мне это не так уж и важно, не будем больше искать, я видела уже столько картин со святой Екатериной. Но это особенная, Агата, дорогая моя, когда ты ее увидишь, ты поймешь, и будет ужасно печально, если мы не найдем ее.